Глава седьмая. Джарвис! Телефонный звонок отвлек от просмотра телевизора офицера безопасности банка. Там вопрос по твоей теме. Офицер оторвался от телевизора и глянул на экран монитора. Что там? А, запрос на перечисление средств. И что ж здесь необычного? Вечер, пятница и серьезная сумма. Ну и что? Впрочем, определенный порядок существовал и для таких случаев. Здравствуйте. Набрал он текст на клавиатуре. Это Джарвис П. Морган, офицер отдела внутреннего контроля. Прошу вас ответить на некоторые вопросы. Добрый вечер. Здесь Павел Охременко, заместитель начальника отдела банковских операций Министерства финансов Украины. Готов вам отвечать. Быстрый взгляд на монитор компьютера контроля совпадает. Такой человек в списке есть. Прошу вас назвать число из верхней строки второй колонки вашего списка. 343-134-27-Y-21-J-80. Так, соответствует. Допуск подтвержден Это тот самый человек, который имеет право проводить подобные операции. Чем вызвана ваша операция? Распоряжение руководства. Вторая фраза соответствует. Вечером в пятницу ничего другого там говорить не должны. У нас возникли некоторые проблемы с исполнением вашего поручения. Весьма прискорбно. Когда я могу обратиться к руководству банка, чтобы уладить это недоразумение? Когда? Стало быть, собеседник расстроен, но спокоен. Он не связывает свое благополучие с обязательной проверкой данного платежа. Нормальный ответ обыкновенного чиновника. Приношу свои извинения. Мне только что сообщили, что проблема улажена. Ваш перевод будет осуществлен в обычном порядке. Или вам нужно осуществить данную операцию как можно быстрее? Последняя проверка. Меня вполне устраивает стандартная процедура. Все, вопросов больше нет. До свидания, мистер Хременко. И вам хорошего дня. Поднята трубка телефона. Лормер, здесь Джарвис. Запись включена. Подтверждаю перевод. Это тот самый парень, которому позволено перетаскивать корзину с деньгами. Ну, на этот раз ему потребуется помощник. Возможно, не один. Джарвис сообщение закончил. Лоремер принял. Бай, старина. Сегодня уж точно никто больше тебя не потревожит. Здесь Лоремер был прав. Больше переводить с этого счета было нечего. Возможно, знай оба собеседника о том, что подобные транзакции в данный момент происходили практически по всей стране и не только в данной стране. В их умах могли бы возникнуть некоторые сомнения. Но они этого не знали. Понедельник — всегда тяжелый день. И не надо верить тем, кто самонадеянно считает, будто высокая должность хоть как-то помогает это переносить. Напротив, иногда так еще и усугубляет. Впрочем, Андрей Пасечник имел все основания такие суеверия на свой счет не принимать. Должность у него была не то чтобы уж очень значимой, но весьма неплохой. Начальник отдела Министерства финансов. Он заслуженно ценился руководством и был уважаем подчиненными, как грамотный и умелый специалист. Недаром по большинству трудных вопросов всегда интересовались его мнением. Казалось бы, ну что может такого сказать человек, который лично не определяет политику министерства? Прокомментировать мнение руководства? Ха, очень кому нужны его комментарии. Но вдруг оказалось, что прогнозы, которые дает пасечник, с достаточно высокой вероятностью совпадают с последующим ходом событий. К нему стали прислушиваться, интересоваться его мнением. Вот и стал он одним из молодых начальников в серьезном министерстве. Благополучно пережил многочисленные нововведения и смену руководства. Не отразились на его судьбе никакие потрясения, всколыхнувшие всю страну. Напротив, его постепенно продвигали наверх. Такие специалисты ценились всегда и всеми. Даже иностранцы, заполнившие в большом количестве коридоры родного министерства, отзывались о нем весьма положительно. Но время шло. Понемногу исчезли иностранные советники, ушли на пенсию сами или были люстрированы некоторые сослуживцы, но Андрея это никак не затрагивало. Более того, его прогнозы стали неожиданно востребованы в достаточно высоких кабинетах. Так что работы стало больше, но больше стало и денег. И вот сегодня, стоило ему войти в кабинет, прозвучал мелодичный звонок мобильника. Быстрый взгляд на экран. Ого! Пасечник слушает. Он постарался вложить в эти слова максимум возможных оттенков. Мол, работает человек, зачем его дергать попусту, пусть даже и высокому руководству? Вас ждет шеф, немедленно? Ну вот. И как прикажете работать? Никаких тебе нормальных разговоров, все в спешке и на бегу, а деньги этого не любят. В кабинете заместителя министра финансов пахло какими-то лекарствами, а его хозяин являл собой олицетворение убитого горем человека. «Да что ж там такого стряслось-то?» Вызвали Дмитрий Николаевич?» Вежливо осведомился Андрей. «Садись», — махнул рукой на кресло замминистра. Визитер присел. Точнее, опустился в кресло со всем достоинством. «Он не какой-то там...» «Смотри». На стол шлепнулась тонкая папка. Перевернув несколько листов, пасечник почувствовал, как зашевелились волосы на голове. «Да уж». «Ну, и что теперь делать?» «Мы... мы действительно отдали эти распоряжения?» «Тут что, сплошные самоубийцы собрались?» «Да, без моего ведома», — замминистра сёкся. «Короче, это какая-то афера. Тут явно кто-то хорошо осведомлённый постарался». «Что ответили банки?» — продолжал вопрос Андрей. Все произошло в установленном порядке». Были названы все ключевые фразы, подтверждена личность исполнителей. А что говорят они сами? Мол, никто ничего не знает, по телефону не говорили, таких поручений не отправляли. Врут, сволочи!» — стукнул по столу кулаком шеф. «Ничего, СБУ скоро все выяснит. А ты делай, что хочешь, хоть и раду поджигай, но деньги верни. Все, что тебе потребно, будет прямо сейчас. Работай!» За спиной пасечника захлопнулась дверь. Он стоял на пороге, сжимая в руках папку с документами. Стоял и не знал, с чего начать. «Пан пасечник!» «А?» Двое крепких парней в одинаковых костюмах нарисовались непонятно откуда. «Пан Дмитрий повелел оказать вам всю требуемую помощь». «А, вы откуда, панове?» «Мы из СБУ. Пройдемте, будь ласка, мы проводим вас до кабинета». В кабинете за своим столом Андрей тупо смотрел на рассыпанные документы. Надо было что-то делать. По состоянию на 11 часов сегодняшнего дня с зарубежных банковских счетов Национального банка Украины было выведено около 80% всех денежных средств. Причем это было выполнено безукоризненно, с соблюдением всех положенных формальностей. Ответы банков-корреспондентов были словно под копирку написаны. Пасечник нисколько не сомневался, что большая часть этих средств уже переправлена дальше, вполне возможно, нескольким адресатам сразу. Он прекрасно понимал, что шансы на возврат хоть чего-нибудь эфемерны. Те, кто провернул данную операцию, явно продумали и этот момент. Придвинув клавиатуру, он принялся за работу. Сделал несколько звонков. Ответы собеседников его не порадовали, они были вполне ожидаемы. Эта операция, а Андрей уже нисколько не сомневался в том, что все действия были хорошо продуманы и правильно организованы из единого центра, явно проводилась не дилетантами-хакерами. Тут чувствовалась рука кого-то очень серьезного. Так что уже через полтора часа он, подняв трубку внутреннего телефона, попросил секретаря соединить его с руководством. «Дмитрий Николаевич, ну, что там у тебя? Не тяни!» «Это не происки хакеров. Тут просматривается крайне серьезная контора. На государственном уровне, я бы сказал». «Да и хрен с ней! Деньги когда вернуть сможем?» «Боюсь, их уже нет. Все переведено на другие счета и ушло куда-то еще». «Ты мне тут сказки не рассказывай! Нет денег! Как это? Раз с одного счета ушли, так куда-то должны прийти!» «Вот ты пройдись по цепочке. Мне тебя учить, что ли, надобно?» «Тут ни одного дня дело. Даже одну цепочку отследить, и то время требуется. А здесь...» «К обеду, чтоб доложил!» «Ты понял?» «Мне самому докладывать, ясно?» «Что думаешь, я свою голову под топор положу?» «И не надейся!» Положив трубку, пасечник оглянулся. Открыл сейф, достал оттуда кое-какие бумаги. Запихал в сумку служебный ноутбук. Еще раз осмотрел кабинет. Нет, ничего не забыл. Быстро набрал на клавиатуре текст. Принтер выплюнул два листа. «Панове». В дверь заглянул СБУшник. «У меня к вам просьба», — протянул ему бумаги Андрей. «Мне не хотят давать официальную справку, мол, нарушен порядок обращения, получите подпись, ну и прочую ерунду городит. А вы с вашими-то полномочиями». «Понятно», — кивнул собеседник. «Давайте сюда, мы там в раз кое-кому растолкуем». Дождавшись, когда шаги обоих оперативников стихнут за поворотом коридора, пасечник быстро выскользнул из кабинета. «Нет уж, паны добродей, расхлёбывайте-ка вы свою кашу сами. А кое-какие сведения даже сейчас стоят денег. И он знает, кому их можно предложить». «Мистер Лонгбоу, рад вас слышать. Министр иностранных дел Украины не то чтобы очень был рад услышать в телефонной трубке голос помощника госсекретаря, но дипломатический протокол обязывал. «Я бы хотел переговорить с сэром Доунсом». «Я немедленно вас соединю». В трубке щелкнуло. Hello, мистер Кондратюк». «Добрый день, сэр Александр. Рад вас слышать». «У вас что-то срочное? Вы позвонили в несколько необычное время». «Что-то произошло?» «У нас возникли затруднения с выплатой очередных траншей». «Простите, мой друг, но при чем здесь Госдепартамент?» Подобные вопросы следует решать не с нашим ведомством. Мы не занимаемся финансами. Искренне удивился госсекретарь. Все так, разумеется, но недоразумение случилось с вашими банками. Они перечислили наши средства, которые как раз и предназначались для этих выплат, на неизвестные счета. В трубке было слышно, как госсекретарь зашуршал какими-то бумагами. Но у меня на столе лежит справка о том, что все операции были проведены вашими же уполномоченными лицами. Я не понимаю, мой друг, что вас так взволновало? Несомненно, те, кто перевел деньги куда-то, вполне могут совершить и обратную транзакцию. Сэр Александр, это не наши сотрудники. Вообще даже не с Украины. СБУ провела расследование, все наши официальные лица не причастны к этим операциям. Все документы и распоряжения подделаны. У нас есть официальное заключение. То есть, мой друг, вы хотите сказать, что вас обокрали какие-то хакеры? «Увы, да». «Сочувствую. Но опять же, чем мы можем помочь? Мое ведомство не занимается такими вопросами. Подобные люди отнюдь не наша сфера деятельности». Госсекретарь ничуть не лукавил. Хакерами действительно занималось совсем другое ведомство. И его сотрудники не работали в Госдепартаменте. Так, общались иногда. «Но вы могли бы нас поддержать в подобной ситуации. Мы, разумеется, выплатим все, что должны». Пусть только наши кредиторы...» «Видите ли». Донс да снова зашуршал бумагами. «В сложившейся ситуации, боюсь, мне будет трудно вам чем-то помочь, особенно учитывая последние события». «Простите, сэр, я не понимаю». «Как следует, из имеющихся у меня документов, американские военные корабли и авиация, которые на них базируются, были атакованы лицами, носящими форму вооруженных сил Украины. Есть убитые и раненые». Причинен существенный материальный ущерб. Это провокация. Я уверен, здесь не обошлось без России. Мы располагаем документами этих военнослужащих. Есть и живые свидетели, которые много чего уже успели рассказать. И еще расскажут. Украинский коллега госсекретаря промолчал. «Я, разумеется, понимаю, что вашему ведомству ничего не известно об этом печальном инциденте», — продолжил Доунс. Поэтому мои сотрудники подготовили для вас обстоятельный доклад. Нашу ноту вы получите в самое ближайшее время. Ну а по поводу финансовых неприятностей могу выразить вам свои соболезнования. Это все, что я лично могу сделать для вашей страны. Попробуйте обратиться к своим друзьям. У вас ведь их много, не так ли? Полуденное солнце жарило изо всех сил, словно задавшись целью расплавить асфальт автостоянки не сильно помогал кондиционер поскольку будка охраны имела стекла с четырех сторон и прогревалась с самого утра хорошо ночной смене они ушли домой в 8 часов утра не застав солнцепека а каково тем кто работает днем охранники пробовали по очереди прятаться в будку чтобы хоть там немного отдохнуть от солнечных лучей это помогало недолго все равно приходилось выходить на улицу а что ж вы хотите выходной день И в будни количество желающих посетить корабль-музей было велико. А уж в воскресенье... Более того, интерес публики сейчас подогревался последними новостями о том, как военно-морской флот США выдержал тяжелый бой с неведомо откуда появившимися черными кораблями. Естественно, бой был выигран, и оба противника потоплены. Кто бы сомневался. Но к чести участников сражения никто не стал приукрашивать собственные достижения. Все признавали, что сражение было очень тяжелым, и победа досталась большой ценой. Не мог не сыграть своей роли и тот факт, что, по слухам, старый линкор собирались вновь поставить в ряды военных кораблей. А раз так, то стоянка в бухте Мобилбей могла скоро опустеть. Вот и спешили любопытные посетители еще раз пройти по палубе Алабамы. Бог знает, когда еще выпадет такой случай. Так или иначе, но работы на линкоре начались. Каждый день подъезжали какие-то специалисты, осматривавшие старый корабль сверху донизу, привозили различные приборы, всевозможное оборудование. Завезли и складировали на площадке целую кучу ящиков с неведомым содержимым. Охране добавилась еще одна главная боль — караулить теперь и их. Хорошо хоть до города не близко. Мало найдется желающих топать из мобила, так далеко только для того, чтобы полюбопытствовать, а что такого интересного в этих коробках. Сегодня, несмотря на выходной, появилась у шлагбаума автомашина. Пикап притормозил в нескольких метрах от будки охраны, и оттуда выбрался полноватый лысый мужчина. «Черт побери, ну и жара!» — обратился он к охраннику. «Мне нужен ваш старший». «А зачем? Позвольте узнать». А, черт, забыл! всплеснул руками лысый. Прошу! Провести диагностику узла б 345 и калибровку управляющих устройств второго блока. Прочитал охранник и поднял удивленный взгляд на гостя. Простите, сэр, но этот документ предназначен не мне. Гарри! повернулся визитер к машине. Иди сюда! Вот тут все встало на свои места. Водитель машины предъявил недостающие документы. Это была еще одна группа инженеров, которым поручено проинспектировать очередные отсеки линкора. Охранники заглянули в кузов, полюбовавшись темно-зелеными дырчатыми кожухами каких-то приборов. Других вопросов у них не возникло, и вскоре пикап въехал под открывшийся шлагбаум. За нами может подъехать группа наладчиков. Они привезут новое оборудование. Его начнут ставить уже со вторника. Так что, поинтересовался старший смены. «Алабаму действительно вернуть состав флота?» «А зачем бы мы тогда стали менять на ней систему управления?» Пожал плечами лысый. «Это же стоит денег, и немалых. Кто будет тратить их просто так?» «И потому вы работаете даже в воскресенье?» «Да, если бы нам всегда так платили, я бы и в рождественскую ночь работал, не покладая рук!» Хмыкнул толстяк. «Везет же некоторым!» Вскинув на плечо тяжелые сумки инженеры направились к мосткам, ведущим на борт корабля. Отсутствовали они не слишком долго, уже через полчаса двое вернулись за какими-то приборами. А еще через час подъехал ожидаемый грузовик. «Блоки управления и силовые приводы», — прочитал в документах охранник. «Ну да, все так, как и предупреждал старшей группы инженеров. На этот раз народу было больше», Оно и понятно, если учесть, сколько всякого добра предстояло им перетаскать на борт линкора. Тут было не до шуточек. Грузчики заработали, не обращая внимания на палящее солнце. Посмотрев на это, охранник молча покачал головой, что только не делает с людьми страсть к быстрым деньгам. А дальше? Дальше все пошло как всегда. Многочисленные посетители, шумно обменивающиеся впечатлениями, Словом, обычный воскресный день. И обычный звонок заместителя директора тоже был вполне рутинной процедурой. «Хеллоу, Джонни, как там у вас?» «Да все в норме, Мак. Посетители валят валом, несмотря на жару. Работяги таскают свои ящики». «Ящики? Какие ящики? Ты о чем?» «В смысле? Так они же целый грузовик всякого добра привезли». «Постой, Джонни. Нет, я не имею в виду, что они не могут ничего таскать, но...» Почему именно сегодня, в воскресенье? И их босс сказал, что это срочная работа, даже платят больше обычного. Заместитель директора вздохнул. Кто бы нам так платил? Но я что-то не помню, чтобы я подписывал какие-то разрешения на работу в выходной. Пропуска на въезд машин точно не подписывал. Ты их бумаги видел? Да, Мак, там твои подписи нет. Шеф расписался. Когда? Когда он подписал этот пропуск? «Сейчас!» Отложив трубку, охранник вытащил из стола папку. «Вот, позавчера». «Джонни! Он уже три дня, как в Майами. У нас там одно мероприятие. Впрочем, неважно. Шеф не мог подписать никаких бумаг в пятницу». «Обожди, я свяжусь с офисом шерифа. Может быть, он что-то знает. Номера машин мне продиктуй». «Момент». Джонни заглянул в документы. «Записывай». Положив трубку, он призадумался. «Обычная нестыковка». А что, вполне может быть. Бланк шеф мог подписать и раньше. Да мало ли бывает таких вот накладок. Вон, три месяца назад сюда зачем-то привезли дорожный каток. И ведь все документы были в порядке. Только вот адресом ошиблись немного. Ага, на 300 миль, между прочим. Так и простоял прицеп на стоянке два дня, пока разобрались. И никакой офис шерифа ошибок не нашел. А всего-то и надо было внимательно документы читать вот и избежали бы неприятной ситуации». Звонок телефона вернул охранника в реальность. «Джонни?» «Да, Мак. Шериф тоже ничего об этих парнях не знает и никаких разрешений на работу в выходные не выдавал. Вот что, сходи к ним и предложи на сегодня все дела закончить. Пусть сворачиваются, а я к вам скоро подъеду и побеседую с их старшим. Кто этим им там пропуска подписывал? Да и вообще...» «Делать нечего, надо идти». Джонни поправил пояс и подошел к грузовику, в кабине которого дремал водитель. Окна были опущены, создавая хоть какой-то сквознячок. Эй, мистер! постучал по двери охранник. Да? Из окна выглянула заспанная физиономия. Где ваш старший? У меня есть к нему дело. Ну, -у -у -у, почесал в затылке водитель. Я вас провожу, мы как раз таскали туда ящики. Вы сами будете искать его дольше. Окей, пошли. Захлопнув дверь, водитель спрыгнул на асфальт. Хм, а он крепкий парень. Когда сидел, это было не так заметно. «Что вас так сдернуло в воскресенье работать? Нормальные люди пиво дома пьют». «Ха, а ты сам-то чего не дома?» — усмехнулся здоровяк. «Так работа же». «А у нас что, боулинг? Платят, мы работаем. Нет, пиво пьем», — развеселился водитель. «Надо же, весельчак какой». Поднявшись на борт, здоровяк огляделся и уверенно зашагал к корме. Странное дело, но у трапа отсутствовал дежурный экскурсовод, который обычно всегда тут стоял. Впрочем, учитывая наплыв посетителей, и все равно странно. «Нам туда», — кивнул провожатый на дверь в переборке. «Трап? Второй?» Они спускались куда-то к машинному отделению. Еще ниже уже стали слышны чьи-то голоса. хоп гаркнул здоровяк. Тут к тебе из охраны пришли». Из-за поворота выглянул старший инженер. «В чем дело?» — ворчливо осведомился он. «Сэр, нам звонил заместитель директора. Он говорит, что не подписывал вам разрешение на работу сегодня». «Конечно, подписывал ваш шеф». «Когда?» «А я знаю. Это вообще не мое дело — с бумагами ходить. Надо будет у секретарши босса спросить. Она-то уж точно знает». Хмыкнул тот, кого называли Хоупом. «И тем не менее, сэр, мое начальство настаивает, чтобы вы свернули свою деятельность. Сегодня я имею в виду». оплачивать уже сделанную работу нам кто будет? Ваш директор? Мой босс точно не станет». «При всем уважении, сэр». «Ладно», — неожиданно согласился старший инженер. «Если уж вас там так припекло, мы попросту закончим раньше, вот и все. И пусть голова болит уже у вашего руководства, это ему точно обеспечит. Можете так и доложить». Джонни не тронулся с места. «У вас еще какие-то вопросы?» Удивленно приподнял бровь Хоуп. «Я должен проконтролировать». «Да бога ради!» — пожал плечами собеседник. «Норман, обеспечь!» Что-то холодное внезапно укололо охранника в спину слева, оттуда, где стоял здоровяк-водитель. Он рванулся вперед, смещаясь в сторону и одновременно протягивая руку к револьверу. Именно так поступали бравые парни в недавно увиденном фильме Уйти с линии огня, а уж после, но обычно столь сильные и выносливые ноги именно сегодня от чего-то отказывались выполнять привычные действия. Джонни еще успел удивиться тому, что он не двигается с обычной скоростью, а потом обрушилась темнота. Долго вам еще, выглянув в открытую дверь, крикнул старший инженер. «Еще пару сотен фунтов под левый грибной тоннель, и все!» Кивнув, Хоуп обернулся к помощнику. «Заряды на кингстонах и клинкетах установлены. Не везде, нам нужно еще не менее часа. Боюсь, у нас нет столько времени. Сворачиваемся, на все 10 минут!» Выдержка из доклада Сегодня в 15.50 неизвестными лицами, которые смогли проникнуть на стоянку музейного комплекса «Мобилбэй», Было осуществлено минирование и последующий подрыв линейного корабля «Алабама». Исходя из имеющейся информации, по оценкам экспертов, общий вес установленных зарядов мог составлять до тысяч фунтов. Заряды были установлены в машинном отделении, постах управления вооружением и в артиллерийских башнях главного калибра. Был заминирован и подорван даже грибной винт, экспонировавшийся перед входом в музейный комплекс. Взрывами также были повреждены кингстоны корабля, вследствие чего началось поступление бортной воды. В результате затопления корабль сел на грунт с креном на левый борт. Обследовать помещение машинного отделения не представилось возможным в силу его затопления и загромождения обломками механизмов, что затрудняет использование подводных пловцов и управляемых роботизированных камер. Осмотр артиллерийских башен показал, Повреждены орудия номер один, два, три, пять, шесть, семь, восемь, девять. На указанных орудиях отмечены повреждения зарядных камер. Повреждены стволы. Орудия номера три, семь, восемь, оторваны части стволов. Механизмы заряжания и наведения. Выведены из строя противооткатные механизмы и элеваторы подачи снарядов. Ввиду несработки подрывного заряда непосредственно тело орудия номер четыре повреждений не получило. Взрывами, произошедшими на других орудиях, повреждены механизмы заряжания и наведения. Испорчен противооткатный механизм. Указанные повреждения являются некритичными и могут быть исправлены при капитальном ремонте вооружения. Разрушены и частично уничтожены приборы управления огнем и средства связи. Средства ПВО и вспомогательная артиллерия повреждений не получили. 17-20 Мемориальный комплекс Миссури был атакован группой малоразмерных катеров неизвестной принадлежности. Часть из них не имела экипажа и, по всей видимости, управлялась по радиоканалу. Два катера были оснащены скрыто расположенными торпедосбрасывателями. Несмотря на принятые меры предосторожности, прикрытие боновыми заграждениями и дежурство сторожевого катера предотвратить атаку не удалось. Один из целеуправляемых катеров, врезавшись в боновое заграждение, подорвался. Взрыв частично разрушил ограждение и в образовавшуюся пробоину шириной до 40 метров проникли остальные катера, которые, в свою очередь, протаранили борт линейного корабля, и взорвались. Несмотря на огонь, который был открыт сторожевым катером, остановить или потопить суда противника не удалось. После подрыва катеровками Кадзе катера с торпедосбрасывателями выпустили свои торпеды. Миссури был поражен двумя, другие две торпеды были остановлены уцелевшим боновым заграждением. Ответным огнем один из торпедных катеров был потоплен, второй поврежден и потерял ход. Команда покинула его, предварительно устроив на борту пожар. Через несколько минут он взорвался и затонул. Была организована операция по поимке и задержанию террористов. Троих уничтожили при задержании, двое были ранены и захвачены. В настоящее время компетентными службами производится опознание тел погибших террористов и установление личности задержанных произвести их допрос с учетом полученных ими ранений, пока не представилось возможным. Линкор получил два попадания торпедами и был сильно поврежден близкими взрывами. В результате полученных повреждений в 18.43 он опрокинулся на правый борт и лег на грунт. Этим не ограничилось. В течение воскресного дня было атаковано большинство из восстанавливавшихся линейных кораблей. Атаки подверглись линкоры Нью-Джерси в Камдене, Висконсин в Норфолке, Северная Каролина в Уилмингтоне и Айова в Лос-Анджелесе. Единственным неатакованным линейным кораблем стал старый еще 1914 года постройки Техас. Да и то, наверное, потому что его боевая ценность по состоянию на сегодняшний день равнялась нулю. Остальные линкоры получили повреждения, которые, однако, не были столь фатальными, как на Алабаме и Миссури. Где-то оперативно сработала охрана, которая вовремя и должным образом среагировала на полученные предупреждения. И без всяких колебаний открывала предупредительный огонь по любому подозрительному судну или группе людей, пытавшихся проникнуть на борт кораблей-музеев. В Норфолке катера-убийцы, сбросившие в воду торпеды, не учли особенности акватории, из-за чего в Висконсин попала только одна. Остальные бесполезно рванули у берега. Да, были жертвы. Не только среди охраны, но и среди посторонних, которых по случаю выходного дня было немало везде. Имелись и взятые в плен террористы, обыкновенные наемники. Арестовали не так уж и много, но для допроса вполне достаточно и такого количества. К концу дня стала ясна и схема нападения. Катера-убийцы были доставлены в порты заблаговременно. В ряде случаев почти за 4 месяца до атаки. Замаскированные под палубой торпедосбрасыватели были рассчитаны на специальные электроторпеды, которые ни в одном флоте мира в настоящий момент не использовались. Было в них что-то общее с английскими МК-24 «Тайгерфиш», но существенно хуже качеством и характеристиками. Никакой сложной системы наведения, стрелять предполагалось практически в упор. Но так или иначе, а 350 килограммов взрывчатого вещества — это основательный аргумент. Было подозрение, что следы ведут в Латинскую Америку, там «Тайгерфиш» выпускали по английской лицензии. Но время. Его катастрофически не хватало. Установить происхождение торпед пока не удалось. Наемники. Большинство — отставные военные моряки. Впрочем, попадались среди них и матросы с торговых кораблей. Деньги — очень весомый довод для принятия крайне сомнительных предложений. Да и особо сложной задача, в общем-то, не являлась подойти в условленное место, принять на борт торпеды, вскрыть палубный настил, зарядить торпедосбрасыватели, выйти на позицию, координаты были переданы вместе с торпедами, и произвести пуск. Для этого надо было навестись на цель и нажать нужную кнопку. Дальше все делала автоматика. После залпа поджечь катер и уходить куда угодно по суше. Вот кажущаяся простота все и испортила. Опыта торпедных стрельб у наемников практически не имелось, поэтому большинство торпед было растрачено впустую. Впрочем, и тех немногих попаданий вполне хватило, чтобы надежно сорвать возможный выход в море всех атакованных кораблей. Попытка же пронести на борт корабля достаточное количество взрывчатого вещества и вовсе была только одна, в случае с Алабамой. Надо полагать, там работала какая-то отдельная группа особо хитрых и изобретательных террористов. Результат говорил сам за себя. Никого из этой группы задержать или даже идентифицировать не удалось. Живых свидетелей они не оставили, а все записи с камер наблюдения исчезли вместе с жестким диском компьютера охраны. Уходя, террористы зачистили не только охрану, но и тех сотрудников музея, которые могли их видеть. Досталось и посетителям. Нельзя сказать, что спецслужбы не отреагировали. В рекордные сроки были подняты по тревоге подразделения, взятые под усиленную охрану места базирования военных кораблей и флотские арсеналы. Никто не мог исключить повторение атаки, но уже на другие объекты. Выводы командования флота сделало правильные. В первую очередь противник уничтожал или пытался это сделать те корабли, которые могли вести бой с утюгами на равных. И надо сказать, это ему в значительной мере удалось. По состоянию на сегодняшний день в море не мог выйти ни один линкор. Президент обратился к Конгрессу с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект о срочном выделении средств для ремонта и восстановления линейных кораблей, а также для разработки новых, более современных и усовершенствованных. Надо сказать, в этом вопросе у него имелась неслабая поддержка. Бизнес быстро почувствовал свою выгоду. Правда, имелись и противники. Ведь, смещая приоритеты в сторону строительства кораблей с мощной артиллерией и хорошей броней, приходилось несколько урезать аппетиты прочих отраслей военно-промышленного комплекса, что очень не нравилось тем, кто традиционно кормился с подобных заказов. Так что инициатива президента ожидала нелегкая судьба. Интересы, собственно, государства здесь как-то незаметно отошли на второй план. Бизнес — ничего личного. Но за всеми этими событиями, суетой и попытками что-то в срочном порядке исправить внимательно наблюдали со стороны. Хватало таких любопытных. Если некоторые делали это по служебной необходимости, всегда так было, то кое-кто из-за денег. Из-за хороших денег. И вот у этих людей, в отличие от конгрессменов, никаких затруднений с финансированием и принятием решений не возникало. «Надо? Получите. Можно даже и без росписи». Дата заседания Конгресса была объявлена, и к нему готовились. Готовился президент, в который раз проверяя аргументацию и находя все более весомые доводы в пользу своего предложения. Готовились многочисленные лоббисты, обзванивая конгрессменов и проводя с некоторыми из них задушевные беседы на дружеских обедах. Естественно, не оставались в стороне от процесса подготовки и сами конгрессмены. Их избиратели нашли способы донести до своих избранников нужную информацию и правильно аргументировать свою позицию. Интересы страны не всегда и не во всем совпадали с интересами отдельных ее областей. А в избирательных округах имелись некоторые влиятельные люди, и у них была своя точка зрения на происходящее.